Облава, идущая на таран На протяжении тысячелетий, со времени появления письменности и до наших дней, люди сталкивались с необъяснимыми природными феноменами, которые ни на что не похожи и обычно не повторяются. Обратимся сначала к историческим хроникам. 14 апреля 1561 года Жители Нюрнберга и его окрестностей, привыкшие вставать с восходом солнца, увидели на небе множество странных предметов. Рядом с взошедшим светилом появились шары кроваво-красного, голубого и черного цветов. Между некоторыми из них виднелись кресты, затем на небе появились две гигантские трубы, в которых вращались большие и малые шары. Все они как будто сражались друг с другом. Зрелище продолжалось около часа, а затем все они, как бы отторгнутые солнцем, упали с неба на землю, подобно огню, и вызвали внизу на земле огромные клубы дыма. В какой-то степени это странное явление повторилось в августе 1566 года над Базарем. В небе, вызвав панику среди населения, появились разноцветные шары в том числе черные. 21 мая 1646 года удивительное небесное знамение наблюдалось на громадной территории Западной Европы от Англии до Голландии. В графстве Норфолк между Нью-Маркетом и Тетфордом можно было наблюдать во второй половине дня облачный столб, поднявшийся над землей в виде гигантской пирамиды. Внизу, На столбе сверкали рукоятки меча, а выше он приобрел форму остроконечного шпиля. Одновременно с небосвода ему навстречу опускалось нечто вроде пики или копья с очень острым концом. Потом вдали показалось второе копье с острым концом, обращенным к земле. Первое копье, опустившееся с неба, через некоторое время поднялось выше а копье, устремившееся с земли, взметнулось ввысь, чтобы столкнуться с ним вторично. Это явление продолжалось около полутора часов. Наблюдатель из Англии был человеком трезвомыслящим и описал лишь то, что видел. А вот у его коллеги, голландца, наблюдавшего это же явление со своей территории, от увиденного произошло помутнение рассудка. На небе появилось нечто вроде льва и дракона, сражавшихся друг с другом. Через некоторое время дракон выплюнул столб огня, но все же был побежден львом. Потом появилось множество солдат с другим драконом и солдат пеших и конных. Потом появился король с тремя коронами на голове, а лев и дракон продолжали оставаться на небе. Остановимся, пока на этом месте взволнованного бреда и приведем самую последнюю и наиболее осмысленную фразу данного сообщения. «Появилось громадное облако, которого раньше не было, и ветер быстро его унес». Разгадать это явление 1646 года смогли лишь во второй половине XX века. Ну а любознательный читатель, если не зациклится на львах и драконах, может поломать над ним голову. Оно относится к редчайшей форме атмосферно-электрических явлений. В апреле 1716 года посол Голландии в Петербурге барон Де составил первые сохранившиеся в российских архивах тайные донесения об ААЯ – аномальном атмосферном явлении, наблюдавшемся над этим городом. 2 апреля, на второй день после Пасхи, Около 9 часов вечера на чистом, безоблачном небе появился блестящий метеор, постепенному развитию которого описание здесь прилагается. На северо-восточной части неба поднялось в начале с горизонта весьма густое облако, застренное к вершине и широкое приоснование. Подъем его совершался так быстро что в три минуты оно достигло половины высоты от зенита. В момент появления темного облака в северо-западной стороне появилась огромная комета, поднявшаяся на 12 градусов над горизонтом, и вслед за тем поднялось новое темное облако. Между этими облаками образовалась яркая световая колонна, которая в течение нескольких минут не изменяло своего положения, тогда как облако, показавшееся от запада, с необыкновенной быстротой шло ей вразрез и с такой страшной силой столкнулось с другим облаком, что на небе от их столкновения появилось обширное пламя и сопровождалось дымом. Он поднимался на 20 градусов от горизонта, а лучи пламени прорезывали его беспрерывно по всем направлениям, словно происходило сражение многих флотов и армий. Феномен этот продолжался четверть часа к ряду в наиболее ярком своем виде, а потом понемногу стал меркнуть, и окончился появлением множества ярких стрел. Облако, появившееся на востоке, рассеялось, за ним исчезло и другое, так что к десяти часам небо снова стало ясным. Нельзя представить, до какой степени этот феномен был страшен в момент столкновения двух облаков когда они как бы разбились от сильного удара. Вылетевшее из них пламя было подобно громовым ударам, необычайно ярким и ослепительным. И в наши дни люди часто становятся свидетелями странных и пока необъяснимых явлений. Например, такого, что наблюдалось с жителями села Унгор Путятинского района Рязанской области. После закрытия местного клуба молодежь не разошлась а собралась на заваленке обменяться новостями и спеть под гитару. Где-то в темноте между домами появилось неяркое пятно света. Сначала на него не обратили внимания, но оно начало расти и двинулось в сторону собравшихся людей. Все замолчали, ощутив вдруг смутное чувство страха. Никто не мог оторвать глаз от этого странного пятна. Приблизившись, оно достигло внушительных размеров, и остановилась. Первоначально круглое, оно приняло форму трапеции, и от него начали отходить разноцветные круги, напоминавшие лепестки цветка. Переливаясь и сверкая, цветок продолжал расти, превращаясь в огромную бабочку. Это феерическое зрелище происходило в полной тишине на фоне звездного неба. Неожиданно бабочка ярко вспыхнула, покрылась цветными полосами, и стало скручиваться в сверкающий сгусток, который, вытягиваясь, медленно двинулся на восток. Свет постепенно померк, и пятно растворилось в темноте, отмечает в своей публикации собиратель необычности из Санкт-Петербурга Валентин Псообщиков.